Никого не будет в доме. Никого не будет в доме, кроме сумерек, Один зимний день в сквозном проеме Не задернутых гордин. Только белых мокрых комьев, Быстрый промельк маховой, Только крыши, снег и.. Кроме крыши снега — никого. И опять зачертит иней, И опять завертит мной Прошлогоднее уныние И дела зимы иной. И опять кольнут до ныне Неотпущенной виной, И окно на крестовине Сдавит Голод дровяной. Но нежданно по портьере Пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря, Ты, как в будущность, Войдешь. Ты появишься у двери В чем-то белом, без причуд, В чем-то впрямь, из тех материй, из которых хлопья шьют.